Глава 28. Рейвен. Это они, говорю я, когда старый пикап подкатывает к остановке за светофором перед нами. Бас припарковался сразу за мостом, где начинается часть города Грейвенов. Я бывал в доме Коллинза, но никогда не видела поместье Грейвенов целиком, которое, похоже, занимает всю заднюю часть этого конца города. Он смотрит прямо на тебя. Я киваю как раз в тот момент, когда Джилл отводит взгляд, их машина проезжает мимо нас. Ладно, поехали. «Разве мы не должны поговорить с ними, составить план или что-то в этом роде?» Виктория наклоняется вперед на своем месте. «Нет, они знают, как выполнять свою работу лучше, чем кто-либо другой. Я не собираюсь сидеть здесь и говорить им, как это сделать. Веди Бишоп». Он возвращается на дорогу, поворачивает направо на улицу и едет по ней примерно две мили. Вот оно. «Мы подъезжаем к железным воротам, в три раза выше меня, с большими загнутыми шипами наверху. Улица заканчивается тупиком у входа на их территорию. «Как мы их откроем?» – я спрашиваю. «Куда подевались остальные?» – спрашивает Виктория. Я пожимаю плечами, хмурясь, когда перед нами открываются ворота. «Бас!» – я знаю. Он катится вперед. В ту же секунду хвост машины проходит мимо металлической полосы на земле. Ворота закрываются. Из-за куста выходит мужчина с пистолетом у бедра. С его уха свисает провод. Я отстегиваю ремень безопасности, и Бас тоже, запуская свои руки в пепельницу. Потом мы выходим. Он остается у меня за спиной, а я иду вперед. «Убирайся с моего пути». Легкая улыбка играет на губах мужчины. «Не выйдет. Я прошу еще раз, прежде чем заставлю тебя это сделать». На этот раз мужчина свирепо смотрит, тянется к наушнику, но тут бас быстро выходит вперед. Он бросает пепел ему в лицо, наклоняется, вырывает пистолет из джинсов и выдергивает гарнитуру у него из уха. Мужчина отступает на шаг, вытирая глаза и быстро моргая. «Ты что, мать твою, делаешь?» «Я сказал, убирайся». Мужчина усмехается, его губы кривятся. «Ты здесь не главный». Бас стреляет ему в ногу, мужчина воет. Виктория выходит из машины, бросает Басу рулон клейкой ленты. Должно быть из дома Брей. И заклеивает охранник урод. Вдвоем они оттаскивают его за кость, связав ему руки и ноги. Я присаживаюсь на корточке рядом с ним, пока они возвращаются к машине. «Возможно, ты захочешь попробовать доковылять с до дворот. Не строй из себя героя. Герои погибают». Он смотрит на меня, но затем коротко кивает, отводя глаза. Я не сажусь в машину вместе с ними, а прохожу сотню метров по подъездной дорожке. Они идут за мной. Мужчины на крыльце сверлят меня взглядом, уперев руки в бока. Но когда я приближаюсь к ним, что-то меняется в их поведении. Они колеблются, затем выпрямляются. Они отходят в сторону. Мисс Брейшо. Тот, кто ближе всех к двери, опускает голову и тянется к ручке. Я оглядываюсь на Баса и Викторию, которые только что открыли дверцы и вышли из машины. Бас поднимает руки, опираясь локтем на капот. Тебе решать. «Разверни машину и жди». «Я иду с тобой», — кричит Виктория, но ее ноги не двигаются. «Нет, не идешь». Я поворачиваюсь и вхожу в прихожую. Голоса доносятся слева, поэтому я медленно следую на звуки. Две женщины улыбаются друг другу. Каждая несет белье на руках. Белоснежное постельное белье, идеально сложенное. Охрана предупреждает их о моем присутствии, и их взгляды устремляются на меня. Их улыбки мгновенно исчезают, а также замолкает смех женщина быстро бросают то, что у них в руках, опускает голову и уходят. «Подождите! Стойте!» Я быстро подхожу, блокируя им путь к отступлению. Они задыхаются, их мышцы напрягаются. «Мы сожалеем, мисс Брейша. Мы не сделали ничего, о чем стоило бы сожалеть». Я хмурюсь, переводя взгляд с одной на другую. Через мгновение одна из женщин встречается со мной взглядом, и я должна отдать ей должное. Ни разу она не взглянула на окружающие мои глаза синяки. «Скажи мне, где найти Донли?» С любопытством она наклоняет голову, но все же отвечает. Он проводит вечера в кабинете. «И где он находится?» «Идите направо от входа, затем следуйте по коридору». Я киваю, делаю несколько шагов назад. «Убирайтесь из дома», — говорю я им, прежде чем повернуться и сделать, как они сказали. Я шагаю по коридору, а потом сладкий аромат сигары ведет меня мимо лестницы к высокой, широко открытой арке. В ту секунду, когда мои ноги переступают порог, его голова высовывается, и ручка выпадает у него из руки». Со следующим вздохом он стряхивает в себя удивление и неуверенность, но лишние морщинки вокруг глаз выдают его. Рейвен, Донли? Должен сказать, это неожиданно». «Да, точно. Я делаю шаг в комнату. Его глаза скользят по моему лицу, и он хмурится». «Боюсь, если ты здесь для того, чтобы попросить изменить наш договор, я не смогу тебе помочь. Если мальчик слишком распускает руки, и ты не знала об этом раньше, тебе нужно будет найти способ смириться с этим. Или дай ему время». Ты узнаешь, что он позволит, а что нет. Как он отреагирует, и подстроишься. Я издевательски смеюсь. Потом останавливаю его, и он смотрит на меня в упор. Что ты за тип, чувак? Донли вскакивает на ноги, разглаживая пиджак. Кэптон никогда бы не причинил мне никакого вреда. Никогда. Ты должен это знать. Ты наблюдал за ними всю жизнь. Мужчина ведет себя по-другому с женщиной за закрытыми дверями. Как Феликс. Глаза Донли сужаются. Прошу прощения. Феликс. Был ли он другом с моей матерью за закрытыми дверями?» Донли поправляет галстук. «Как ты сюда попал, Рейвен? «Вошла через парадный вход», — говорю я ему. «Мои сотрудники не уведомляли меня ни о каких гостях». «Я тут не в гостях». Он прислоняется к стеллажу позади себя, медленно складывая руки на груди. «Вот как?» «Именно так. Я оглядываюсь. Теперь это мой дом. Забыл?» Он запрокидывает голову, хмурит брови, а потом из его груди вырывается глубокий смех. «Не забегай вперед, малышка, только после свадьбы, а пока нет». Мои брови сходятся. Он не знает. коллинс узнал. Рассказал всей грёбаной школе, но новости не дошли до его так называемого дедушки. Я медленно поднимаю левую руку и загибаю все пальцы, кроме среднего, поворачивая его короной к Донли. «Здесь мне больше нравится». Донли быстро обходит стол, в то время, как я стою на месте, высоко подняв голову и держа палец вверх. «Когда?» – спрашивает он почти мечтательно. «Восемь недель назад» лишь широко улыбается, но в его глазах появляется тень недовольства. «И все же ты здесь с синяками». «Я прав. В постели он грубее, чем ты ожидала?» «Кусок дерьма». «У тебя есть видео, которое я просил?» «Я сдерживаю свирепый взгляд». «Не при мне, но да». Его руки поднимаются, соединяясь в одном сильном хлопке. «Должен признаться, я не был уверен, что доживу до этого дня». «Ты не доживешь до ночи, если не уберешься из моего дома». Он застывает на месте. «Прошу прощения». В контракте сказано, что поместье Грейвен становится нашим после свадьбы. Свадьба уже была, Донли. Я отступаю в сторону, протягивая руку. Он смотрит на меня мгновение, прежде чем бросить взгляд на пустой дверной проем за моей спиной. «Где твой новый муж, Рейвен? Тебе ли не знать?» Донли мрачно усмехается, кивает и подходит ко мне. «Хорошо, миссис Грейвен. Я скажу вам, очень рад, что вы так стараетесь, но вы не командуете и никогда этого не будете делать». Вот для чего у тебя есть муж. Как только у меня будет видео, я с радостью скажу, чтобы мои вещи перевезли в другой дом и не секундой раньше. Поступай, как знаешь. Я пожимаю плечами, поворачиваясь, чтобы уйти. Донли протягивает руку, сжимая мои руки между пальцами, и я резко поворачиваюсь к нему лицом. Во что ты играешь, Рейвен. Ты кое-что упустил, Донли. Я рывком высвобождаюсь. А откуда у тебя пакеты с кровью, а? Ты сам взял кровь из ее руки или старый добрый док сделал это за тебя? Он быстро соображает. «Откуда ты знаешь о пакетах с кровью? Ты собираешься стоять тут и притворяться, что не знал, что она появится? Не поэтому разве ты пошел к ней, чтобы сообщить, что даже спустя столько лет Грейвен по-прежнему побеждает?» «Что значит «по-прежнему» побеждает?» Его гнев начинает проявляться. «Мы проиграли, если ты помнишь». Равина отказалась от своих обязанностей, и Грейвен был вынужден собирать осколки после того, как она уничтожила нашего будущего лидера своим предательством. «Правильно, я смотрю на него». «Итак, «Сегодня от тебя не дождаться ответов, хм?» Я отступаю от него на несколько шагов, но он напирает на меня. «Где Кэптен?» Звон разбитого стекла эхом разносится по коридору, и глава Донли поворачивается вправо. За первым следует второй удар. Его взгляд скользит по мне. «Что, черт возьми, происходит?» Он выходит в холла оглядываясь по сторонам. «Я сказала тебе уходить». Семья Риверсайд как раз в этот момент выходит из-за угла, только жены не хватает. «Трик!» — тянет Донли. «Что ты здесь делаешь?» Трик пристально смотрит на него, но ничего не говорит. Проходит мимо всех нас, в то время как Алек и Джио останавливаются рядом со мной. 12 минут. Что, черт возьми, здесь происходит?» – кричит Донли. Алик поворачивается, смотря ему в лицо. «Хочешь жить? Уходи!» С этими словами он смотрит на меня, я поворачиваюсь ко входу. Донли протискивается мимо нас и выходит через парадную дверь. Мои глаза скользят по территории. Персонал спешит к выходу из меня Большинство из них садится на одинаковые гольф-карты. Донли пристально смотрит на Баса, затем на Викторию. Его взгляд задерживается на ней на долгое мгновение и потом подгоняет его машину. Он спускается, останавливаясь, чтобы еще раз взглянуть на меня. Потом проскальзывает в машину и уезжает. «Нам нужно прочесать территорию еще раз, убедиться, что все вышли», — говорит Джио. Баскивает, а Виктория зовет меня к себе. «Нам нужно вытащить тебя отсюда. Я хочу помочь». «Я не думаю». Мой взгляд устремляется на Джио. «Я помогу». Он скидывает руки и бросается обратно внутрь. Я начинаю с того места, где встретила горничных. Они уже ушли, а я открываю каждую дверь, которую встречаю по пути. Все комнаты пусты. Мы уже прошли везде, но по протоколу нужно провести зачистку дважды. Джиу устает рядом со мной. Он смотрит на маленькую штуковину, похожую на планшет, с яркими оранжевыми и красными точками, движущимися по экрану. Я думаю, что в южном конце кто-то еще остался. Он нажимает маленькую кнопку на своих часах, говоря в них. «Алек, ты на территории?» – спрашивает он восточный выход открыл загона для лошадей отвечает голос через часы Джио уходит черт кто то все еще здесь ты должна ехать прямо сейчас чтобы быть в безопасности кричит он и бежит бросив последний быстрый взгляд я возвращаюсь тем же путем к которым пришла я прохожу мимо большого открытого окна выходящего в сад и резко останавливаюсь я стучу в стекло но женщина снаружи не оборачивается черт я двигаюсь вдоль стены не находя двери поэтому Иду по противоположному коридору и, наконец, попадаю в своего рода гостиную с большим раздвижным окном. Я толкаю ее и выбегаю во двор. Ярко-розовые и фиолетовые цветы высажены по краям дорожек. Идеальные формы камня и экзотические деревья вписаны в ландшафт. «Эй!» — кричу я женщине, но она не двигается. Я подхожу к цементной скамейке, на которой она сидит, огибая ее, чтобы взглянуть женщине в лицо. "Эстела, мама Коллинза!» «Нужно убираться отсюда!» «Я не могу!» — шепчет она с грустной улыбкой на лице. Я не могу оставить его здесь одного. Я хмурюсь и слежу за ее взглядом. Группы белых цветов, расположенные по ровной линии. Я подхожу ближе. Длинная сторона прямоугольника. Люди здесь не умирают по ошибке. У всего и вся своя цель. Риск и награда. Здесь обязательства не приветствуются. Мой взгляд устремляется к ней. Он узнал правду, шепчет она. Кто? Феликс, выдыхает она. Моя челюсть сжимается. Правду о чем? Печаль в ее улыбке достигает и ее взгляда, когда она неохотно переводит его на меня. А тебе? Я не разрываю контакт, но она и не может долго смотреть на меня. Она оглядывается на клумбу с цветами длиной 7 футов и шириной почти 3 фута. Он искал твою мать в течение многих лет. Он думал, что она где-то страдает. Мои глаза расширяются, и я перевожу взгляд с стульпанов на нее. Феликс? Она моргает, прогоняя слезы, слегка кивает и делает глубокий вдох. Он любил меня, когда мы были вместе, но Равина... Ее голос затихает. Она завладела его сердцем. Полностью. Я встаю перед ней, и наши взгляды встречаются. Он был хорошим человеком. Благородным. Слишком благородным для этого места. Ему следовало дождаться Брейша, чтобы они это увидели, и они бы увидели. Я не сомневаюсь. Но в ту минуту, когда решалась ее судьба, это был его последний шанс ее заполучить, и он пошел в банк Я знаю, что Роланд о нем думает, но я еще не была беременна Коллинзом, когда он бросил меня. Она смотрит на свои руки. Это было тяжело, но он не был чудовищем, бросившим своего нерожденного сына ради женщины. Она издает тихий грустный смешок. Кого я обманываю? Он никогда не был для меня чудовищем. Даже когда он чуть не бросил меня. Нас. Во второй раз. Вы снова сошлись? После всего? Вроде того, признается она. Когда Равина исчезла, он ушел в себя. Донли пришел ко мне и попросил пойти в его комнату и отвлечь от мыслей о потере. Я сделала это. В течение нескольких недель после наступления темноты я ходила к нему. И в итоге ты забеременела». Она кивает. «Донли поселил меня вскоре, после этого в комнату для прислуги, конечно». Она усмехается. Слеза скатывается по щеке, но она не вытирает ее. Мы не перестали спать вместе. Почти каждую ночь, когда меня здесь поселили, я спала в его постели, пока однажды он не вернулся домой из недельной командировки. Я была взволнована, увидев его. Коллинс был взволнован. Я хорошо помню тот вечер. Повар приготовил первоклассные ребрышки. Мы подали их с бокалом выдержанного мерло. «Феликс был так счастлив», — шепчет она. Он улыбался широко впервые за долгое время. Играл в баскетбол с Колинзом в тот вечер без тревоги в глазах, которая обычно появлялась, когда он смотрел на своего сына. «Я была на седьмом небе от счастья. Я думала, он вернулся», — плачет она. «Наконец-то, после десяти лет пребывания призраком, человек, которого я знала, вернулся. Я сглатываю, глядя через двор на то, как словно из ниоткуда появляется маленькое пламя. Когда ужин убрали и я уложила Колинза, он был у себя». Я думала, что он ждет меня, но когда я подошла к его комнате, я обнаружила, что дверь заперта, и я поняла. Все рухнуло в одну секунду. Поняла что? Он нашел ее, любовь всей своей жизни. Нашел ее? Моя мать? Она кивает. Внезапно, на каждые выходные, иногда на целые недели, у него стали назначаться деловые встречи и мероприятия, которые не давали ему доехать до дома. Нана поднимает глаза. Я никогда не видела его таким живым, каким он был в те месяцы. К сожалению, я была не единственной, кто это заметил. Донли. Да. Однажды в выходные, несколько месяцев спустя, Донли велел мне сесть в машину. Его водитель точно знал, куда ехать. Я никогда не забуду это чувство, когда я увидела их вместе. С тобой. Он был на седьмом небе. Свободный и счастливый. Она сглатывает. Когда Феликс вернулся домой в то воскресенье вечером, Донли ждал его с неприятным ультиматумом. Я каждый день благодарю небеса за то, что он, по крайней мере, любил своего сына настолько, чтобы отказаться от нее. Что ты имеешь в виду? Либо Колинс умрет, либо Феликс заставит Равину поверить, что он так же безумен, как и тот человек, который погубил ее. В течение пары недель мы наблюдали, как он ломается, но дело было сделано. Слезы льются по ее щекам. Мы ему, сыну, позволили жить. Ненависть Равины вернулась, а душа Феликса исчезла. Она недолго молчит, потом продолжает. Да он ли знал, что делает, что Феликс будет делать дальше? Феликс не прожил и 24 часа после этого. Я сама его нашла. Похоронила его здесь. Она делает глубокий вдох. Память о нем была стерта в следующую ночь. Его сыну запретили даже произносить имя собственного отца. Дым наполняет воздух, просачиваясь мне в легкие, но мои ноги не двигаются. Он был готов покинуть нас, покинуть это место и быть с ней. Быть с тобой. Не понимаю. Я качаю головой. Она смотрит на меня. Мое замешательство, должно быть, отражается на моем лице, когда она наклоняет голову. «Разве ты не знаешь?» «Не знаю что!» Человек, который пришел к твоей матери, тот, кто позволил тебе увидеть ее с другой стороны, с той, которую, возможно, ты могла бы полюбить. Это был он. Мои брови задумчиво приподнимаются, мой взгляд опускается на траву у меня под ногами. Я вспоминаю историю, которую рассказала Мэддеку. Я ненавижу свою мать. Мэддек ничего не говорит, и я смотрю на него. Но в этом нет ничего удивительного, правда? Он хмурится. Она всегда была дрянью, всю жизнь, сколько я себя помню.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 Донли не мог так рисковать. Мы обе резко поворачиваем голову в сторону, когда раздается громкий треск. Пламя поднимается по краям домика у бассейна, охватывая его за считанные секунды. Я оглядываюсь на Эстеллу. Что ты имеешь в виду, говоря, что он заставил ее думать, что он такой же безумный, как и человек, который ее погубил? И ты сказала, что он видел меня. Если это правда, то почему он тогда не привел меня сюда? Он мог бы предотвратить все это. Женщина мне ни к чему. Ее глаза скользят по траве. Вот что Донли сказал молодой горничной, когда уволил ее в день, когда пришло ее УЗИ. «Я...» Мои руки взлетают к волосам, пытаясь разобраться в этом, когда огонь проносится через двор по идеальной линии, поражая правый конец дома. Рейвен, Мой взгляд устремляется к раздвижной двери. «Мы должны идти. Сейчас же!» Я киваю, затем тянусь к Эстелли, но она отмахивается от меня. «Давай, мы должны убираться отсюда!» «Иди. Я сожгу это гребанное место до основания». Она грустно улыбается тюльпаном, протягивает руку, чтобы провести пальцами по мягким лепесткам. Она опускается перед ними на колени. «Я умерла в этом доме давным-давно», — шепчет она. «Это правильно, что мое тело останется вместе с его». «Эстелла! Рейвен, сейчас же!» Джио снова кричит, и внезапно у него за спиной возникает бас. «Я пристально смотрю на Эстеллу, опускаясь рядом с ней». «Ты оставишь его одного», — хриплю я. Она протягивает руку и кладет свои мозолистые руки мне на лицо. Тот факт, что ты заботишься о том, чтобы сказать эти слова после всего, что он с тобой сделал, говорит мне, что с ним все будет в порядке. Выдыхает она. Ее сердце разрывается. Должно быть в десятый раз. Прямо передо мной. Он хороший мальчик. Он бы тебе понравился. Не стискиваю челюсти, впервые признавая. Я не ненавижу его. Лишь то, что он сделал. Ее слезы катятся через улыбку. Я знаю. Я понимаю тебя. Слезы наполняют мои глаза. Я должна идти. Иди. Вас хватает меня за руку, но я твердо стою. «Прости», — говорю я. «Мне жаль, что Феликс недостаточно любил тебя». «Мне не жаль». Бишеп, дьявол, сейчас же!» Алик и Джио оба бросаются к нам. «Все происходит по какой-то причине, и я думаю, что причиной была ты. Ты нужна этому городу. Я была просто жертвой войны, которая должна была произойти. Я могу защитить тебя. Иди, Рейвен. Парни поднимают меня с земли, и я бью их ногами. «Хватайте ее! Заставьте ее уйти!» — кричу я. «Мы не можем заставить ее», — тихо говорит Джио. Меня вдруг осеняет, и я кричу. «Подождите! Подождите!» Я брыкаюсь изо всех сил, дергая локтями. «Этого достаточно, чтобы заставить их остановиться на секунду. Ты сказала, что Узи-женщина показала, что она была беременна. Ты хочешь сказать, что у Донли есть дочь?» Ее глаза устремляются на меня. На губах появляется печальная улыбка. «Я говорю, что у него их две».